Глава 18. Осторожно, чуть ли не на цыпочках, я двинулся в обратный путь на кухню, но, наверное, ничего бы не изменилось, если бы я пел и танцевал, потому что особняк, похоже, пустовал. Шеф Шилшим еще не вернулся к недочищенной картошке, и я задался вопросом, а не продолжается ли конференция в апартаментах Волфлоу. Выйдя из кухни, пересекая южную террасу, чтобы по лестнице подняться к фонтану, я увидел главного садовника, мистера Джема Дью, который стоял на склоне среди водных каскадов. Невысокий, широкоплечий, с гладким, доброжелательным лицом Будды, он, возможно, родился во Вьетнаме, но точно я не знал, потому что разговаривали мы лишь однажды и коротко. Я похвалил его за ухоженность ландшафта, он меня за тонкий вкус, позволяющий оценить его совершенную работу. Среди обитателей Роузленда чувством юмора обладал, наверное, только мистер Дью, и если сложившаяся в поместье ситуация продолжала бы ухудшаться, Иначе, похоже, быть и не могло, я мог бы даже специально найти его в надежде услышать что-то веселое. В тот момент он не катил тачку и не держал в руках никаких садовых инструментов. Просто внимательно рассматривал неотличимый от ковра мягкий газон. Должно быть, выискивал пробравшийся в её владение ползучий сорняк, чтобы тут же его уничтожить. Я имел полное право заглянуть в мавзолей, уже успел там побывать, но мне бы не хотелось, чтобы мистер Дью заговорил со мной, и, возможно, составил бы мне компанию. В его присутствии я бы не решился нажимать на щит ангела, изображенного на стеклянно-керамическом панно, как предложил мне мальчик. Покинув террасу, я двинулся на восток, с тем, чтобы изменить курс, выйдя из поля зрения садовника и особняка, и подойти к мавзолею уже с юга. Как только они оба скрылись из виду, я вдруг остановился как вкопанный, осознав, что за два предыдущих дня Да и сегодня ни разу не видел мистера Дью за работой. Не видел работающим ни одного из его подчиненных. Хотя, по моим прикидкам, для поддержания должного порядка на такой территории требовал с командой шести или семи человек. Ни разу я не слышал гудения косилки или пылесоса для листьев. Я вспомнил идеальную чистоту и порядок в доме, который обеспечивали только миссис Темит и Виктория Морс. Застать их за работой мне тоже не удалось. Связь этих фактов не вызывала сомнений. Что-то она дозначила. Но на текущий момент суть этого являлась для меня такой же тайной, как содержимое документа, написанного алфавитом Брайля. Передо мной, окруженная с трех сторон калифорнийскими дубами, протянулась длинная лужайка. Посреди нее стояла большая свинцовая скульптура Инцелада, одного из титанов классической мифологии. Он смотрел в небо и воинственно вздымал кулак. Титаны воевали с богами. Их раздавили те самые камни, из которых они строили гору, чтобы добраться до небес. Чистолюбие — и глупость, а опасное сочетание. Что-то в Энцеладе показалось мне странным. Приблизившись, я понял, что он отбрасывает две тени, одну более темную короткую, чем другую. Ничего хорошего это не сулило. Такое же необъяснимое явление я уже видел в конюшне, и закончилось все внезапным наступлением неизвестно откуда взявшейся ночи которая принесла с собой толпу существ, названных миссис Теймит уродами. Галеоны темных облаков наплывали с севера, но небо по большей части еще оставалось чистым. Солнце приближалось к зениту. Я прикрыл глаза рукой, разглядывая тени окружающих лужайку деревьев, ожидая увидеть под ними злобных существ с враждебными намерениями. Как это было здесь постоянно, я чувствовал, что за мной наблюдают. Но эти наблюдатели, при условии, что они существовали, маскировались отлично. У меня на глазах вторая тень, падавшая на восток, уползла обратно в титана. Осталась только более короткая и темная тень. Начав отступать от заведенного порядка, природа неожиданно решила вернуться в привычные рамки. Я могу существовать с призраками мертвых при условии, что они оставляют меня в покое, когда я в ванной. Меня больше тревожит и, ну, раз случающиеся, несомненно, сверхъестественное событие, выходящее за пределы моего понимания, потому что я опасаюсь, как бы оно ни стало частью моей жизни. Если восход и закат не будут следовать друг за другом, если все и везде начнет отбрасывать две тени, тогда, возможно, уже завтра птицы примутся лаять, собаки летать, и через неделю я превращусь в совершенно рехнувшегося поворот блюд быстрого приготовления, разговаривающего с оладьями на сковороде и ожидающего от них ответа. Оставив энцелада, которого по пути на небеса размазала по земле, как сурка, на асфальте автострады, я продолжил путь к дальнему краю этой тупиковой лужайки. Прежде чем войти под деревья, огляделся в надежде, что появится призрачная всадница, чтобы заверить мне, что жизнь моя вне опасности или порекомендует ретироваться. Но, к сожалению, на блондинку я не мог положиться как на тонту, -то, и мне не доставал приковывающего взгляд наряды и сексуальной маски одинокого рейнджера. Я шел среди дубов, высящихся так близко друг от друга, что под тенью их крон не росли ни трава, ни подлесок. Золотые монеты солнечного света лежали тут и там, на черной земле, голой, без единого камня, и ступал я по ней бесшумно, как вор. Тишина пугала меня. Голая земля оставила в тупик. Дублоны света вынудили задаться вопросом, а куда подевалась опавшая листва? Я вспомнил, как трещала и хрустела она под ногами толпы уродов, которая мчалась то в одну сторону, то в другую, такой же дубовой рощи. Калифорнийские дубы вечно зеленые, но они круглый год сбрасывают маленькие овальные листья, причем в большом количестве. Даже если мистер Дью и команда трудолюбивых эльфов все утро сгребала, собирала в мешки и увозила ранее опавшие листья, землю тут и там обязательно усеяли бы новые, но ни один не хрустнул у меня под ногой. Не видел я и эльфов. Что касается мистера Дью, главного садовника поместья, с учетом того, что я знал о здешних работниках, возникали большие сомнения, что он когда-нибудь заглядывал в эту рощу, чтобы собрать опавшую листву. Роща то составляла неотъемлемую часть Роузленда вместе с другой рощей, расположенной у самой стены. На пару они занимали чуть меньше 20 акров из 52, составляющих всю площадь поместья, и объяснить наличие опавшей листвы в одной роще и полное отсутствие в другой Я пока мог только тем, что вторая находилась в непосредственной близости от особняка. Каким образом главному садовнику удавалось столь эффективно убирать листья в этой роще, меня особо не занимало, в отличие от другого вопроса. Почему он считал необходимым их убирать? Возможно, это имело какое-то отношение к мальчику, которого держали в заперти. Миновав рощу, я вышел на луг, где траву уже не косили, и местами она доходила до пояса. После жаркого лета зеленый цвет она сменила на бело-золотой. Сезон дождей еще не наступил, и вечер не прибил ее к земле. Новая зеленая пока не росла. На вершине холма я остановился, глядя на юго-запад в сторону Мавзолея, который возвышался в нескольких сотнях ярдов от меня. После минутного отдыха я направился бы к нему, если бы краем глаза не уловил какое-то движение. Земля с гребня этого холма уходила вниз, но пологий спуск переходил в подъем следующего холма, не столь высокого. Далее виднелся третий и четвертый, словно золотистое луговое море в какой-то момент застыло чередой катящихся друг за другом волн с глубокими впадинами между ними. Наполовину скрытые высокой травой, уменьшившиеся в размерах благодаря углу, с которого я на них смотрел, одетые в грязно-белое, сливающиеся с бело-золотым травяным фоном, Они шли по гребню третьей от меня волны. Числом не меньше двадцати, но не больше тридцати, легкой, но неуклюжей походкой. Некоторые горбатые, с наклоненной вперед и, несомненно, деформированной головой, хотя с такого расстояния я не мог сказать, действительно ли у них асимметричные черепа или все дело в игре света и теней. Суставы рук, похоже, отличались от человеческих, они дергались в высокой траве, напоминая передние конечности возбужденных орангутангов. Многих из них отличала прямая спина без горба между плечами, и шли они с высоко поднятой головой более правильной формы, чем у их неудачливых собратьев. Эти могли бы идти легче и быстрее, если бы их не тормозили горбуны. У большинства рост составлял примерно 6 футов, кто-то чуть выше, кто-то ниже, с такого расстояния все они выглядели крепкими, мускулистыми, жестокими, и я нисколько не сомневался, такие враги смертельно опасны. На этот раз они не притащили с собой сумерки, Но, похоже, при солнечном свете они видели так же хорошо, как в кромешной тьме. Я точно знал, что это те самые существа, от которых я прятался в ларе для фурожая высоко на дубе. С такого расстояния я их не слышал, но они выглядели так, что вполне могли рычать, фыркать и пищать. С гребня они спустились в лощину, и я облегченно выдохнул благодаря судьбу за то, что они меня не заметили. Мне бы следовало уйти с самого высокого холма, Но я застыл, как зачарованный, в надежде увидеть их вновь. Страх ледяной струйкой заскользил по спине. Разум, изумленный увиденным, казалось, не мог связать двух мыслей. Они появились на следующем подъеме, направляясь к гребню очередного холма. С такого расстояния они могли показаться миражом, если не растаять в воздухе, то раствориться среди высокой травы. Хотя я не видел их достаточно близко, чтобы уверенностью говорить об их внешности у меня сложились определенные впечатления, на которые я мог опираться. Длинные плоские головы переходили в топорылые мясистые морды. Руки я видел, кисти нет. Они шли, выпрямившись, даже бежали, но я не мог отнести их к животным, которые способны бегать менее чем на четырех лапах. Только приматы могут стоять на задних конечностях. Люди, гориллы, гибоны, мартышки. Эти существа не относились к приматам. Мне также показалось, что я видел короткие заостренные клыки, темнеющие на фоне бледных лиц. Клыки, которые могут ранить и рвать. Они заставили меня подумать о диких кабанах. Кабаны, и хряки, свиньи, их тела грубо отлиты в приматовские формы, морды перекошены от злобы. Деформированные горбатые индивидуумы не воспринимаются как изгои, потому что все члены топ-племени с дефектами лебизонных – уроды. Они не появились на дальнем холме, словно дематериализовались, как принту духов. Но я мог поклясться, что они не призраки, не плод моего воображения. Родились они в Роузленде или прибыли сюда погостить через некий портал между мирами, а об этом я не имел ни малейшего представления. Понимал только одно. Встречи с ними надо избегать любым способом. Они, похоже, пребывали в непрерывном движении, подобно акулам, постоянно кормились, наверное, могли учуять кровь, даже когда она еще циркулировала в венах их добычи.